Фабричный врач Веский, административно высланный из Подмосковного Посада на север за литературу и неуместные собеседования с рабочими, только что прибыл в Т. Уездный город Энской губернии. Он уже выдержал обычный искус в полицейском управлении с подписками, чтением закона сыльных с наставлением власти придержащей о местном режиме. И теперь искал себе квартиру. Трудно это нас делал, ваш благородие! Квартир найти! говорил Вескому, шагая под теским непролазным грязем, великодушно навязавшийся ему в качестве Чечерона полицейский солдат. Вы в столице Битая привыкли жить чисто, а у нас обыватель, прям сказать, свинья! В хлеву живет, в навоз дрыхнет. Разве попробовать на слободке? Я не знаю, как хотите, мне лишь бы клопы не обижали. Без клопа, ваш благородие, прям говорю, не найти! «Какой город?» «Наш присутствие клоп переизбыствует!» «По зеркалу ползает икаянная!» «Без клопа не найти!» Веский, чистюля щепетильнейший, тяжко вздохнул, уныло размышляя. «Уж лучше бы меня пустили прямо в девятый круг Дантова Ада!» Номер Мермедон вдруг круто повернул. «Есть! Пойдемте на соборную горку, ваш городика!» «Попытаем счастье у лавочника!» «Неужели без клопов?» «Не должны бы еще развестись, подлые!» Новый дом лавочник поставил. так что перебрались, хозяева-то. До осени проживали в старом, при магазине. Покатеет прытка у нас в черти лавочник, ваш погородь. Хоть бы этого взять. Всего четвертый год, как он проявился в нашем городе. А ушедку и домин построил. Здесь, пожалуйста, ваш погродь. А вы разве не пойдете? Воин сконфузился. Не обожает этого здешней, чтоб наш брат к нему жаловал. Ты приказывает ко мне в лавку приходи. Я тебя чем хочу, благотворю. А надом ко мне без надобности не шляясь, не люблю. Ничего, мы не обижаемся. Человек обходительный. А что он равный? Все они сибиряки свободного духа наперлись. Сибирский он, ваш бугород из тамошних мещан. Вы извольте идти, ваш богородь. Я у калитки подожду. Две минуты спустя Вески стоял в довольно чистеньком зальце, как обычно бывают мелкокупеческие зальцы в северных уездных городах. С геранью, канарейкой, часами, которые кричат кукушкою, с портретами царя и царицы, с большими образами и лампадкой под низким белым потолком. По крошечному полу тянулась суровая домотканная дорожка, а по дорожке ходили два четвероногих, толстый серый кот и здоровый лупоглазый ребенок. «Что? Приезжи, Квартиру ищут!» — Какая же у нас квартира? Нет у нас квартиры. Зачем пускала? — слышал веский, сердитый женский шепот за перегородкою. Хозяйка бронила работницу, открывшую Вескому двери. — Да уж хорошо, хорошо. Что с тебя взять, если дура? Иду сейчас. Пойди самого позови. — Простите, пожалуйста, я, кажется, совершенно напрасно вас побеспокоил. Начал было Вески навстречу входящей женщине, но поднял на нее глаза и осекся рот. Перед ним в замасленной белой с розовыми цветочками ситцевой блузе и с ребенком на руках стояла молодая особа лет двадцати восьми. В рослой плотной фигуре ее, с расплывшимися красивых чертах румяного лица, в русых волнах пышных волос, в серых вопросительных глазах, внимательно на него глядящих, в эскому мелькнуло что-то знакомое, далекое, давнее. «Пасова! Лиза! Это вы же вы!» Вскричал он, наконец, потирая обе руки. «Какими судьбами! Как я вам рад! Вот неожиданность!» С лица женщины сбежал румянец, и руки ее, державшие ребенка, задрожали. «Ой, как вы меня испугали, господин!» — произнесла она белыми губами, притворно и осторожно улыбаясь. «Что вы, я вас не знаю, обознаться изволили?» И в эту же минуту, вывернувшись из боковой двери, застегивая на ходу пиджак, перед Веским явился уже лысыватый спереди мужчина с лицом курносового Сократа в окладистой курчавой бороде. У него тревожно бегали глаза, но Рот улыбался. Поди к себе, Ульяна Митровна, поди к себе, Феня плачет», быстро сказал он женщине. «И сейчас же Вескому». «Очень приятно познакомиться. Тимофей Степанович Курленков». Домовладелец здешний. Ха, -ха, ха Коммерсант. Квартирку извольте искать. Крайне сожалею. Однако нет у нас квартирки. Нет, нет. -с. Это вас дурачок полицейский привел. Несообразная публикас. Видят новый дом и воображают. Какие квартирки? Нам в супругу едва повернутся. Трое детей с. Это вашу супругу я имел удовольствие сейчас видеть. Дас, супругас, законная моя жена -с. Ульяна Дмитриевна Курлинкова. Дас. Ваша супруга имеет поразительное сходство с одной моей хорошей знакомой. Бывает, бывает. Чего не бывает на свете? Может быть, близкая родственница мою знакомую звали Елизавета Прокофьевна Басова. Басова? Не слыхался. Басова? Нет, такой родни у нас нетус. Курлинковы, Хворовы, Черных, а Басовых нет. Не имеем. — Да вы где их изволили знать? — В Москве. — Студентам еще. — В Москве не только родни, знакомых не имею. Еще не бывали мы даже в Москве. Супруг моя, как я, из Сибири происходит. Сибирякис, соленые уши. — Я Курленков, она по отцу Черных дас? Очень сожалею, что не могу служить квартиркой Очень. — Извините за беспокойство. — Помилуйте, за честь понимаю. — Покорнейший прошу. — Не оступитесь, пожалуйста ли ваш город?» — спросил Вескова, ожидавший Мирмидон. «Нет, брат, не отдают», — задумчиво отвечал тот весь в мыслях о только что пережитой встрече. «Так я и знал, что не отдадут. Характерные сибиряки. Что же, завтра еще поищем? Теперь свести вас, что ли, на постоялый двор?» «Веди на постоялый двор». В грязной комнатке постоялого двора Вески лежал на облупленном клеенчатом диване и думал. «Двойников на свете не бывает. Если я видел не Лизу Басову, то ее оборотня». В дверь постучали. можно -с? «Пожалуйста». Пробежали часы. При пламени свечи Веский жал на прощание руку человеку в окладистой курчавой бородке с лицом лысого Сократа, а тот ему объяснял. «Истинно говорю, в селе Сем Подгородном вам, не пример, лучше будет устроить чем в городе?» Домик тот, который я вам рекомендую, у Попас. Чудеснейший. Поблизости, несомненно, найдете многих товарищей ваших. А разрешение выбрать место жительства не заботьтесь. Только заявить желание, чтобы жить на селе. Исправник у меня по долгам своим вот где сидит. Давно запишет. Ну уж, пожалуйста, как благородного человека вас прошу. Позабудьте. И супруга просит. Неудобно это, чтобы нам с вами в одном городе. Сделайте милость, Не тревожьте. Я, ежели и деньгами что могу-с, потому что женщина-с, нервы у них. Трое малых детей, сама тяжелая, убедительнейше вас прошу. Гораздо лучше вам будет на селе, чем в нашем городе. Какой это город? Одно предисловие. Смехотас.